Глава 25. Прощение. Прощение – это нечто освобождающее. Прежде всего для того, кто прощает. Ярость и жажда мести могут совершенно сковать вас. Когда вы прощаете того, на кого злитесь, вы даруете себе свободу. Когда вы понимаете, что тот, на кого вы так яростно злитесь, сам является израненной душой, прощение дается вам намного легче. Иешка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Порой людей приходится принуждать к счастью. Я, во всяком случае, не хотел мешать потребностям этих господ. «По правде говоря, я бы хотел извиниться за то, что сейчас произойдет», сказал я дружелюбно, но убедительно, при этом косясь на Сашу. «Не понял, что сейчас? а! -а, -а Без всяких предупреждений. Саша схватил сидящего рядом с ним хипстера номер два за голову и ударил о стол. Из его носа хлынула кровь. За столом воцарился безмолвный ужас. «После того, как я извинюсь за этот инцидент, мы сможем перейти к делу». Наконец, хипстер номер два снова обрел дар речи. «Этот тип сломал мне нос!» — закричал он и посмотрел на своих партнеров. «Вызовите полицию!» «Вызывайте полицию, пожалуйста, но для начала, может быть...» «Вам стоит очистить ваши жесткие диски». «Наши жесткие диски? А что с ними не так?» заинтересовался хипстер номер три. «Для детского сада на ваших дисках чересчур много нацистской детской пропаганды», ответил я. «Что за чушь? Откуда вам вообще известно, что у нас в компьютерах?» «Потому что я поиграл с вами, мои кончиты», сказал Саша, излучая душевный покой помощью прикольной подтверждающей ссылки в вашей хиповой программе планировщики. Хипстер номер один повернулся к компьютеру на письменном столе. Он кликнул мышкой и экран ожил. В качестве заставки ребята выбрали свое селфи, где они втроем стояли на каком-то азиатском пляже. Три соломенные шляпы, три пары солнцезащитных очков фирмы Ray-Ban, три благодетеля человечества. Видишь там папку Zikhail, bayubay. Спросил его Саша. Вот там вы храните все свое грязное белье. Как по мне, то спрятано плохо. Через программу планировщика событий Саша отправил хипстерам троянский вирус, который сейчас и разместился на рабочем столе. Хипстер номер один с недоверием и в то же время с любопытством, дрожащими от страха руками, кликнул на папку. Открылся файл с расширением Excel. И что-то установил на компьютер. «Этого просто не может быть», — сказал растерянный хипстер. В тот же миг во всей локальной сети детского сада сохранились и размножились сотни фотографий, книг, фильмов и плакатов немецкой нацистской педагогики прошлого века. Полная библиотека политически корректного воспитания детей и подростков минувшего столетия. От антисемитской брошюрки «Ядовитый грипп» до веселой окопной истории для детей — учащий ненавидеть французов, Ганс и Пьер и проклинающий коммунистов повести юный гитлеровец Квекс. Я посмотрел на Сашу. «Этого просто не может быть. Вот идиот! Он и в самом деле кликнул на установочный файл. Я же говорил тебе, доступ к чужому компьютеру получаешь только тогда, когда тебе открывают дверь. А войти в него – это уже детская игра». Хипстер номер три первым пришел в себя. «Нацистская детская пропаганда? Что за дрянь вы загрузили нам на компьютер?» Я с удовольствием разъяснил ему. «Все просто. У нас есть два варианта окончания этой встречи. Первый. Этот тип с ушибленным носиком вызывает полицию. Рассказывает вашу историю о плохих парнях, учредителях борделя, которые сломали ему нос. Мы рассказываем свою историю о застранцах, которых мы поймали на попытках возродить нацистские методы воспитания и посмотрим, на чью историю клюнет пресса. А второй вариант я еще не закончил с первым. В рамках расследования по поводу вашего представления о политически корректном воспитании детей выйдет история о Таруке. О каком еще Таруке? О том Таруке, мой друг, который стал вашим работником месяца. Семилетний мальчик с заболеванием дыхательных путей работает на одной из ваших фабрик на Шри-Ланке. Он паяет и клеит с двух лет хиповые резиновые тапочки для вас, без всякой защиты органов дыхания, за 15 центов в день. Но это фейк, да ну. И кто же из нас двоих перекроил этот квазиреальный мир под свои хотелки? Для Тарука ничего не изменится из-за того факта, что ваш детский сад и ваши брендовые сандалии вылетят в трубу после одного звонка в полицию. А поскольку у вас столько контактов в социальных сетях, то эта новость, несомненно, быстро облетит всех. Мистер хейта добавил Саша. «В этом случае за недостатком заявлений в ваш садик из него, вероятно, все же сделают элитный бордель. А если вы трое исхитритесь, то найдете какой-нибудь хиповый способ производить в странах третьего мира экопрезервативы из старых покрышек. Это была бы неплохая бизнес-модель», — продолжил я. «Вы не можете это сделать». «Можем, но не обязаны». «Ведь есть еще и вариант номер два». «И какой же?» — поинтересовался хипстер с окровавленным носом. «Наконец мы пришли к тому, с чего я хотел начать». «Вы передаете ваши доли в предприятии «Как рыбка в воде» компании Серговича «Детский сад» и «Рыбалка». «Детский сад» будет работать и дальше. Вы получите половину номинальной стоимости ваших акций и можете продолжать делать детскими руками ваши идиотские шлепанцы». Но сначала вы говорили, что заплатите нам в полтора раза больше номинальной стоимости. Это было до того, как мы обнаружили нацистскую пропаганду в вашей сети. Ну что, согласны? Хипстер номер один все еще был не согласен. А что бы вы сделали, если бы я не открыл ту папку по ошибке? Тогда ваши картинки не загрузились бы на мой компьютер? Я пояснил ему. Во-первых... Ты загрузил эти данные не по ошибке, а по своей тупости. Во-вторых, тогда Саша сломал бы не нос одному из вас, а минимум по одной ноге каждому. В таком случае кто-то из вас точно доковылял бы до компьютера, чтобы кликнуть на папку». В разговор снова включился хипстер номер три. «Сначала нам нужно втроем все обсудить. Я считаю, что это чисто мафиозная мета». а Саша схватил за голову хипстера номер три, и шарахнул его о стол. К сожалению, там еще лежала электронная трубка. Столешница сломала этому хипстеру нос, а трубка выбила зуб. «Достаточно дискуссий? Да, да, давайте все оформим». Я подошел к двери и позвал нотариуса. «Это доктор Деркис, господин доктор Деркис. Эти господа хотели бы передать свои акции ООО как рыбка в воде в ООО «Детский сад и рыбалка Серговича» за четверть от номинальной стоимости. Хипстер номер один хотел было что-то сказать, но, похоже, его больше интересовал целый нос, чем справедливая цена. Подписание и нотариальное оформление договоров не заняло и пяти минут. С момента начала нашей встречи не прошло и двадцати. Перед нами стояли трое глубоко униженных хипстеров, бывших соучредителей инициативной группы родителей. Родителей, которые финансировали роскошное детство своих детей за счет рабского труда детей из стран третьего мира и кончали от мысли, что они ответственные основатели стабильной компании. Засранцы, которые отказались предоставить моей дочери место в их детском саду, потому что их не устроила моя профессия. У двоих из этих идиотов уже был сломан нос. Пока нотариус собирал свои вещи, а Саша что-то распечатывал на компьютере,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 Когда вы понимаете, что тот, на кого вы так яростно злитесь, сам является израненной душой, прощение дастся вам намного легче. Моя неприязнь улетучилась. Я больше не чувствовал ненависти к этим парням, которые хотели выместить свою ненависть ко мне на моей дочери. Я чувствовал себя раскованным и освобожденным. Я простил этих парней в такой вот расслабленной манере, Я мог уже и попрощаться с ними. «Ах, да!» — вспомнил я еще кое-что. «Поскольку здесь наши пути разойдутся, у меня есть потребность сообщить вам, каким будет второе официальное действие нового директора вашего бывшего детского сада». Хипстер номер один с целым носом озадаченно спросил. «И каким же будет это второе действие?» «Он аннулирует ваш отказ моей дочери и предложит ей место в детском саду». «Вы знаете, как зовут мою дочь?» Никто из троих хипстеров не знал. Все смущенно пожали плечами. Для них Эмили всегда была безымянным ребенком паршивого адвоката. «Хорошо, тогда перейдем к первому официальному действию. Господин директор, прошу вас». Саша встал перед хипстером с целым носом и изменил его состояние одним метким ударом. «Малышку зовут Эмили, задница, а теперь...» Подпиши бумаги». Саша, очевидно, еще не в полной мере постиг, что такое прощение.